двумя этажами выше, 3 часа спустя. Да уж, постарались, ребятки. Доктор устало потёр виски, налил себе чаю и выпил в два глотка. Эти двое станутся инвалидами. Это если останутся вообще, задумчиво сказал полтавец. Ещё до того, как пострадавших передали в заботливые руки Эскулапа, они с генералом в компании ассистента побеседовали с ними по горячим следам, так сказать. из того, что удалось выяснить, получалась крайне некрасивая картина, требующая оперативного и неотвратимого реагирования. Этих не обязательно, что дело дойдёт до трибунала. У секретных операций своя специфика. Доктор пожал плечами. Это уже ваши дела, но всё же, может, стоило бы их арестовать аккуратней. Судя по реконструкции ситуации, удивительно, что вообще обошлось без жертв, если бы Шарикова не парализовала от ужаса. Он мог бы запросто прикончить заложника. От ужаса приподнял брови доктор. Мне он описывал это как внезапную потерю подвижности, как будто его привязало к одной точке. Ему руки ломали, а конечность оставалась в одной позиции. У вас есть иное объяснение? Скорее уж я поверю в то, что он от шока не все нюансы способен достоверно вспомнить. Доктор пожал плечами. Ну, хотят люди во что-то верить, так кто он такой, чтобы им мешать? Вместо этого он заметил: "Но второму-то вы ещё скажете, что ногу Комырову он разовратил непреднамеренно. Официально так и будет", заметил генерал. Доктор повернулся к полтавцу. "А вы что скажете? В некотором роде он ваш подопечный". "Что я скажу?" полтавец задумчиво почесал кончиком остро заточенного карандаша переносицу. "Скажу, что восприятие мира у парня своеобразное и, возможно, не всегда адекватное, но при этом промахнуться он не мог". Он попросту не умеет промахиваться. Так уж его научили. А значит, попал он ровно туда, куда целился. Но повторюсь, официальная версия сама ворона. Летенант Сурков выхватил пистолет и произвёл два выстрела навскидку, продемонстрировав высокий уровень стрелковой подготовки. Думаю, вам тоже стоит её придерживаться, в смысле, этой версии. Доктор кивнул. Он был не правда рупы, не идиот. сам участвовал в подготовке чемпионской группы и не понаслышке знал о её способностях. С видимым удовольствием допев чай, он встал. Тогда я пошёл составлять отчёт в свете ГМ, имеющийся у меня информации. Хорошо, прежде чем официально отправлять, покажите мне. Доктор бросил на генерала уничижающий взгляд, мол, получ ещё бумажки писать, но промолчал. Вместо этого небрежным движением прихватизировал из вазочки пару конфет и сунул их в карман. генерал-полковникам с, с трудом удержались от смеха при виде такой фронды. Однако, когда дверь закрылась за спиной доктора, смех так и не прозвучал. Что думаешь? Мутно всё как-то, ответил полтавец аккуратно прихлёбывая чай. Абсолютно нелогичные расклады. Действительно непонятные. Шариков в болт тот ещё урод, конечно, однако вначале его действия хотя бы вписывались в некое подобие логики. Вылетел из команды, просел по деньгам, сам виноват. Но как и большинство людей, признать это не мог, а в силу характера не смог и смириться. Когда же попытался найти некий дополнительный приревоток, сливая информацию о, как он считал, игровых полях, и его обтанули, разозлился ещё сильнее. Видимо, тогда же эмоции перехватили управление мозгом, взяв верх над расчётом. Чем иначе объяснишь попытки Шарикова отомстить уже физически? К примеру, когда прислали нового инструктора, подковав добавок на спиртное, Именно Шариков организовал им встречу с гуляющей парочкой, рассчитывал, что хорошо подготовленные офицеры в неадекватном состоянии просто их грохнет или покалечит. Однако же не срослось. Игроки уже были натасканы до ибух каждому и отправили дебоширов в больницу. Впрочем, Шариков не сдался, организовав ещё кое-что по мелочи, но безуспешно. Последняя попытка стал лихой вираж на автомобиле, которым Шариков управлял лично. Хочешь сделать хорошо сделай сам. Новый яф не учёл, сколь не надёжен этот способ. В общем, классическая картина действия человека с велотекущей крыши. Причём вряд ли Шариков Фрау показания он давал в состоянии мозговой деятельности несовствующем. Эффект сильнее. Разве что если подключить к его зубам электроды и дать разряд, от которого сопля в носу закипит. И то вряд ли. Странности начались дальше. На Шарикова вышел кто? Допёсы да его знает. Этот придурок даже не смог понять, с кем именно работает. Зато получил хорошие деньги и помощника шестёрку у в лице разобиженного Комарова. Там вообще обиженных хватало, но Комаров оказался наименее стойким морально. Остальные-то не путали личные отношения с работой, а этот в общем, никчёмное создание. Кемпы бы не был неожиданный босс наниматель, он разбирался в обстановке на базе и в психологии. Чётко сказал, кого вербовать и как это делать. Пошагово описал не понаслышке знакомому с программированием Шарикову, ничего не стоило взять Комарова в оборот. Ну а дальше банальная слежка, аккурат до сегодняшнего инцидента. Бумаги в тайнике, приказ обеспечить подпись, а потом устранить, желательно так, чтобы вообще не нашли. Причём без разницы, кто из троих подписал бы. Смотрел Кузнецов эти бумаги. Донос на своих товарищей без указания имён, мол, на вражескую разведку работают. Джеймс Бондовщина какая-то, причём на уровне дилетантов. Шариков, честно, взялся исполнять, причём даже вариант уничтожения трупа предусматривал. Действенный, хотя и примитивный. Мелко расчленить тело и спустить в канализацию, благо в подвале имелся неплохой санузел, который использовали дой бог раз в год. Его даже не останавливало то, что тело пришлось зарубить до состояния фарша. Право слово, нарушение психики на лицо. К слову, шанс на успех имелся. Вот только жена похищенного заподозрила неладное и вместо того, чтобы сообщить Кузнецову, начала действовать на свой страх и риск. Может, это и неплохое решение. Во всяком случае, оперативно сработали. А значит, всё это немного немало, что проект Ангара теперь не такой уж и секретный, и кто-то внедрён даже непосредственно на их базу. Что уж творится на других, вообще непонятно. Словом, грустная ситуация. Что же, доклад наверх составлять всё равно придётся. по линии особого отдела уже наверняка уйдёт, а значит и им придётся отписываться максимально честно и подробно. Кузнецов глубоко вздохнул и, подумав, налил себе в чай талик уканика. Как ни крути, пускай случившиеся и не его прокол, но всё равно проблемы будут. Ты ещё на куриздени вменяемого состояния, мрачно посоветовал ему полтавец, до того сидящий в углу и с демонстративной безучастностью наблюдающий за генеральскими душевными терзаниями. Не поможет махнул рукой Кузнецов. Да ну, говорят, кому угодно помогает. Скажи даже Господу Богу, вяло отшутился генерал. И ему, точно тебе говорю. Ну сам подумай, что курил Бог, создавая утконоса. На сей раз генеральский смех всё же прокатился по кабинету. Чуть натужный, однако это лучше, чем ничего. Полтавец, довольный результатом, громко щёлкнул пальцами. Вот что, иди-ка отоспись. Сейчас ты всё равно не сможешь действовать наилучшим образом. Даже бумаги толком не подготовишь. Просто от усталости. Да ты и сам это знаешь. Так что выпей лекарство и спать. Лекарство? Ну да, сам знаешь. Лучшее лекарство простая вода. Три капли на стакан спирта. Рецепт дарю. Тут главное количество порций соблюсти. И любую хвори как рукой снимет. Ну, в лучшем случае на неё будет наплевать. Всё, давай, отдохни. Да ну. Веяло за протестовал Кузнецов. У меня ж так все мысли замаринуются. И правильно сделают. Мы русские, если надо, маринуем не только огурцы и идеи, но и вождей. Спать. Глядя на то, каким шаркающим шагом выходит из кабинета командира друг, полтавец вздохнул, шёпотом выругался и опрокинул в себя порцию коньяка. Подумал и решил остановиться. То, что он настоял на отдыхе для Кузнецова, не значило, что и сам полковник отправится спать. Нет, как раз он займётся подготовкой отчётов, и утром генерал придёт не на пустое место, а имея перед собой хотя бы и черновые наброски. Но ситуация всё равно паршивая, и как она разрешится, полтавец даже не представлял.